Если это верно, то отделение науки от духовности было искусственным, и оно не имеет под собой никаких реальных оснований. Так кто же кому изменил? Никто, никому, и все друг другу. Эти две стороны одной и той же монетки под названием человечество и через реальность. Возможно, эти две ветви человеческой мысли разделены лишь для того, чтобы наука могла полностью сосредоточиться на материи? сделать больше открытий и улучшить наш уровень жизни. Несомненно, догматизм, в котором так часто упрекают религию, не в меньшей мере присутствует и в науке. Научные идеи, подобно религиозным учениям, не более чем пузыри, поднимающиеся из фундаментального поля человеческого сознания. Как говорит Джон Хагелин, «Не обольщайтесь мыслью, что ученые ведут себя научно. Они такие же люди, как и все остальные». Конец цитаты. Михаил следует «Полагаю, очень важно понять, что когда мы говорим, что Бог пребывает внутри, речь не о том, что человек является неким контейнером, внутри которого заточен Бог». Мне всегда представляется образ из фильма «Чужие», где из груди человека вырываются чудовища. Бог обитает в нас не так. Он не заключен в человеке, как в ящике. И когда мы вслед за Иисусом говорим, что Царство Божие, иными словами, Бог, внутри нас, речь идет о полном отождествлении нашего существа с божественным источником, который дает начало всему. Михаил ледует. Старая парадигма. Джеффри Сатиновер говорил, «Ученым столь же свойственно предрассудки, как всем остальным людям. Однако существует научный метод, задача которого именно в том, чтобы свести влияние предрассудков к минимуму». Конец цитаты. А еще доктор Сатиновер утверждает, что раскол между наукой и духовностью влияет на каждого из нас. Один из выводов, который влечет за собой опыт просветления – каждое действие, предпринимаемое человеком, каждое событие его жизни имеет в принципе столь же осмысленное объяснение, как единичное движение шара в бильярде. Вначале кто-то разбивает шары, а затем игроки гоняют их по столу, и каждое отдельное движение шара не имеет абсолютно никакого собственного смысла. Поэтому все действия в жизни, которые вы считаете целенаправленными, намеренными и осмысленными, а также все ваши мысли о цели, намерении и смысле – суть полная иллюзия. И те люди, которые в это не верят, и те, кто это понимает, все с головы до ног погружены в иллюзию – пропитаны и заражены ею. Позвольте мне особо подчеркнуть данные обстоятельства. Даже люди, называющие себя совершенно неверующие, сами того не осознавая, свято веруют в механистическую модель мира. Невозможно не быть зараженным этой иллюзией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она доминирует везде, и она почти полностью лишает нас ощущения, что Вселенная на самом деле живая. Она как яд, пропитавший все на свете. Даже люди, провозглашающие себя неверующими, заражены ею. Это удивительно похоже на утверждение доктора Ледуита, что религиозное мировоззрение пропитало нас, и мы все находимся под его влиянием. И если оба эти положения верны, получается, что у нас у всех шизофреническое мировоззрение, Раздробленная и дезинтегрированная система верований, якобы некий Бог, судит наши бессмысленные и бесцельные действия. И, несмотря на то, что они бесцельны и бессмысленны, наша судьба в вечности целиком зависит от них. Так кто же остался в дураках в результате этого развода? Как всегда — Дети. Профессора и священники решали свои проблемы, а человечество, между тем, вынуждено довольствоваться фрагментарной и запутанной картиной Вселенной. Причем обе стороны заняли совершенно непримиримую позицию и во весь голос отстаивают свою правоту. Поспрашивайте людей, интересно ли им научное обоснование таких явлений, как молитва и спонтанное исцеление. Мысль и телепатия. И большинство ответят «да». Однако подавляющее большинство ученых не готовы применить научный метод для изучения этих вопросов. Кто от этого проигрывает? Мы. Кто-то был бы спасён, если бы знал, что молитва способна исцелять. Но светила науки твердят, что это чушь.